Глава 43. Марат Валеев, понурившись, спустился в лабораторию вместе с экспертами. Общее настроение было гнетущим. Масло теребила пуговицу на халате и тихо сокрушалось. «Только вышла на службу и на тебе!» «Женщину с маленьким ребенком не уволят!» — утешил ее Устинов, как обычно, уткнувшись в компьютер. «А вот нас попрут!» Валеев кивнул. «Для начала сдадим удостоверение!» Потом детектор лжи, бесконечное объяснение. Я все это уже проходил. И как? Гнусно. Чувствуешь себя? Лучше сразу рапорт об увольнении. У тебя выслуга для пенсии есть? Спросил Устинов, не отрываясь от монитора. Откуда я знаю? Если завтра нас разгонят, чем будешь заниматься? Не каркой, без тебя тошно, ответил Марат. Ты опер, можешь в охранники пойти? В торговый центр? Стоять столбом возле выхода? Нет уж. — Привередливый. Меня в охранники не возьмут, поэтому я буду зарабатывать дома, не отходя от компьютера. — Размечтался, — усмехнулся Валеев. — Это не мечты, а элементарная математика. Нужен небольшой стартовый капитал и вот это. Устинов постучал по своей голове. — Капитал? — Валеев заметил, что головастик изучает остроконечные графики на мониторе. — Ты на что уставился? — Это курс доллара по дням, — пояснил эксперт. — Видишь, то падает, то растет. Ну и что? А то, надо открыть мультивалютный счет и переводить деньги из долларов в рубли и обратно. Как это? Вот смотри, позавчера доллар скакнул сразу на 48 копеек, а вчера на 15 упал. Если бы вовремя подсуетиться, сначала продать, а затем купить валюту, то можно было бы заработать. Или потерять. Дураки теряют, а умные находят. Если вложить, к примеру, тысячу долларов... Устинов вбил цифры в электронную таблицу, посмотрел на результат и остался недоволен. «Нет, надо вложить пять тысяч, а лучше 10. Валеев, ты десятку баксов накопил?» Оперативник тем временем обдумывал предыдущие слова эксперта. Он смотрел на курс доллара и вспоминал. Рука Валеева легла на плечо Устинова. Марат задумчиво пробормотал. «Позавчера это во время штурма?» «Во время нашего провала». А во сколько часов курс доллара поднялся? Да уже в двенадцать все банки сменили курс. В двенадцать, говоришь, а штурм был в два. Почувствовав сомнение в голосе оперативника, эксперт поднял взгляд. Интенсивная работа мысли на лице Марата сменилась озарением. Устинов заинтересовался. Валеев, ты что так смотришь? Объясняю. Марат использовал коронное слово головастика и хитро улыбнулся. Видеозапись из цветочного магазина, которую принес Ваня. Головастик хлопнул себя по лбу и выдвинул ящик стола. Видеодиск перекочевал в дисковод компьютера. На мониторе появилось изображение Олега Белова с букетом роз. Эксперт укрупнил картинку так, чтобы было отчетливо видно табло обмена валют на заднем плане. «Вот так фокус!» — удивился Устинов. «А что в этом особенного?» — присоединилась к компании Маслова, с недоумением, глядя на монитор. «Сейчас выясним!» Валеев схватился за трубку и позвонил майорову. «Ваня, оторви зад от стула! Ты ближе всех к студенческой общаге! Срочно дуй туда!»